Особенности кормления кошек на разных стадиях жизни. Рацион для любой кошки должен быть полноценным, то есть содержать необходимые нутриенты в нужном количестве, не больше и не меньше. Это мы уже обсудили. Однако за время жизни кошки потребности могут меняться. И меняются. И интересно, что конкретно и когда происходит. Начнем с самого начала, с беременной кошки. С первого дня беременности повышается потребность в протеине и таурине от 35%. Кошки становятся чувствительными к уровню незаменимых жирных кислот. Во время лактации нуждаются в DHA, доказагексаеновой кислоте, омега-3 жирная кислота. Потребность в минералах тоже повышается, хотя у кошек послеродовая титания, которую часто называют эклампсией, как у людей, встречается редко, гораздо реже, чем у собак. Все звучит довольно занудно, однако основная идея весьма проста. Кошки часто истощаются после кормления. Если вы регулярно сталкиваетесь с наблюдением в период репродукции, то наверняка видели, в какой скелетик, иногда еще с плохой шерстью может превратиться ранее цветущая красавица, особенно когда помет многоплодный, то есть котят очень много. Получается практически наглядная демонстрация того, как же хорошо беременность влияет на здоровье. Так вот, виной тут, в числе прочего, отсутствие возможности съесть прозапас так много, как это делают собаки. Не в смысле накопления жира, а в смысле растяжения желудка. И для того, чтобы кошка не пришла в истощенное состояние, мы начинаем поддерживать ее сразу. С первого дня перевода на специализированный корм или корректируя домашний рацион. Расчитывать, что можно оставить обычный корм, просто она его больше съест, не стоит. Столько, сколько надо, чаще всего просто не влезет. Так что нужен более, так сказать, концентрированный корм. При этом без избытков, которые получатся, если просто фаршировать кошку обычным вариантом рациона. А еще очень важно проконтролировать в этот период и в период лактации и для мелких котят наличие декозагексоеновой кислоты. Она отвечает за многие полезные вещи, в том числе за формирование центральной нервной системы. Добавил омега-3 – получил умного котенка. Шучу, конечно, это не единственное, что нужно. Но это правда важно. В период лактации важно обеспечить кошку достаточным количеством свежей воды. Как, впрочем, и всегда. И при большом количестве котят это то редкое время, когда правда можно кормить ад либитум, волю. Только контролировать аппетит, чтобы вовремя среагировать, если вдруг он снизится. А на пятой неделе можно начинать прикорм котят то есть вводить в их рацион, помимо маминого молока, еще и другие продукты. Начинать прикорм можно и раньше, уже в конце третьей недели, когда котята становятся способными брать еду с горизонтальных поверхностей. Однако так рано заниматься этим стоит, только если не хватает молока или есть другие сложности. Используется тот корм или те продукты, которыми планируется кормить котенка в дальнейшем, только первое время сухой корм размачивать, а влажные или домашнюю еду – разминать в пюре. Правда, есть тут у кошек очередная особенность, чтобы понять которую, нужно немного отвлечься. Пищевое поведение кошек обычно описывается как неофилия. Если дословно перевести этот термин, получится «любители нового». Подразумевается, что если такому неофилу предложить два одинаково вкусных продукта, но один он ранее не ел, он выберет его. Что-то новенькое, интересное. Точнее, считается, что неофилия вообще характерна для плотоядных животных. А так как котики в естественных условиях охотятся на все подряд, то и разнообразие добычи у них весьма выражено. И тут-то в силу вступает любимый кошачий фактор. Индивидуальность. Для домашних животных предпочтение новой еды старой или наоборот является вопросом приобретенного жизненного опыта. Поэтому кто-то сейчас подумал «О, это же про мою кошку!» Ей надоедает любая еда за два дня. А кто-то с ужасом вспоминает, как старый корм пропал, а любой новой дорогая мурлыкающая дама наотрез отказалась воспринимать. Ну или мурлыкающий джентльмен. Кстати, заодно это немного отвечает на вопросы, а нужен ли кошке разнообразный рацион. С одной стороны, обеспечить потребности в нутриентах можно и на однообразном кормлении. Это не страшно. С другой, некоторые различия в еде для кошек действительно более естественно. Для некоторых кошек, по крайней мере. И при соблюдении стабильности по содержанию белков и жиров, в целом, вполне можно чередовать разные вкусы. Еда у кошек, в отличие от собак, и тем более в отличие от человека, не имеет социального значения. Это действительно вопрос запаха и вкуса. И немного разнообразия окружающей среды. Если кошке необходимо есть одно и то же, лечебный корм, например, это не ужасно, Главное – играть с ней, строить многоуровневые конструкции дома и приносить с улицы новые запахи. А если это позволяет характер кошки, то идеально вообще с ней гулять. Если у кошки в жизни нет игр и разных запахов, то никакое разнообразие в еде этого не заменит. Возвращаясь к котятам, в период прикорма они максимально доверчивы. Та еда, которую первой принесла мама-кошка – это еда, которую должны есть кошки. «Всё, точка». Мать принесла мышь, значит, кошки едят мышей. Запомним. Мать принесла банан, значит, кошки едят бананы. Все, деньги на дне бедона. В смысле, неважно, характерная это еда для кошек или не очень, вкусная или так себе. Котята, которым таким образом предлагался банан, в период отъема предпочитали бананы чему угодно, включая сильно пахнущий корм или мясо, как продемонстрировало исследование 1993 года и еще 1978 года. Мама сказала, это важно, знаете ли. Поэтому есть план предлагать котятам несколько разных вариантов рациона в период прикорма и отъема. Не обязательно использовать бананы, но хотя бы показать, что и мясо, и сухой корм, и консервы – еда. Конечно, это перестраховка. Однако, так как мне довольно часто приходится иметь дело с кошками, которых надо уговорить есть лечебную диету, а они партизанят и демонстрируют «лучше умереть», приходится думать наперед. Опять же, по нынешним временам кошка, легко соглашающаяся на новую еду, это удобно. Кормление котят предполагает ряд особенностей и свои собственные нормы. Причем для них расчеты сложнее, так как в идеале надо учитывать будущий взрослый вес кошки. Здесь тоже не сработает просто больше съест, нужен специализированный рацион. Для примеров, в PDF-приложении к данной аудиокниге приведена таблица. В таблице указаны минимальные потребности по белку, кальцию и фосфору для котенка весом 3 кг и для взрослой кошки такого же веса. Потребность по белку различается в 2 раза, по кальцию и вовсе в 4. Маловероятно, что котенку удастся съесть в 4 раза больше взрослой кошки. Согласитесь. А даже если съест и не лопнет, это приведет к набору лишнего веса. Поэтому корма для котят должны выбираться специализированные для котят, а не для взрослых. И не универсальные для всех возрастов. Это тоже далеко не лучший вариант. При расчете домашнего рациона, соответственно, используются другие нормы. Не на 1 кг массы тела, а на 1000 ккал метаболической энергии рациона, например. Или на 100 г сухого вещества. После взросления, а иногда даже раньше, возникает еще один вопрос – А как кормить кастрированных и стерилизованных кошек? Умная. На самом деле операция и для котов, в смысле самцов, и для кошек, в смысле самок, называется одинаково – кастрация. Поскольку кастрация подразумевает удаление половых желез либо полное подавление выработки ими гормонов, при химической кастрации, например. А стерилизация подразумевает прекращение возможности иметь потомство при сохранении половых желез. Наследовательно и полового поведения. Для кошек стерилизация практически никогда не проводится. Однако в просторечие сложилось представление о том, что кастрируют котов, а стерилизуют кошек. Не совсем корректно. Хотя, конечно, обычно те, кому нужно, понимают, что речь идет о кастрации в обоих случаях. Кастрация и для котов, и для кошек приводит к некоторым изменениям скорости метаболизма в организме. С точки зрения питания, это самое важное. Такие товарищи могут начать набирать лишний вес, хотя количество потребляемых калорий не меняется. Все же поддержание половых циклов требует довольно большого количества энергии. Это весьма индивидуальный параметр. Однако основная задача, которую надо выполнить после операции плавно, в течение пяти дней, перевести кошку или кота на менее калорийный рацион. Если сравнить между собой корма с разной специализацией, вполне можно увидеть, что линейки Sterilized в среднем менее калорийные, чем обычные повседневные варианты. При кормлении домашним рационом принципы те же. Снижаем потребление калорий на 10-15% за счет перехода на менее жирное мясо, например, и наблюдаем. Для большинства питомцев этого будет достаточно, чтобы не превратиться в шарик. Для некоторых может потребоваться еще один-два раза уменьшить потребление калорий на те же 10-15%. Отдельные особенные личности вообще продолжают есть столько же, сколько раньше, и это никак не сказывается на их фигуре. Помимо контроля калорийности, предпочтительнее корма или домашние диеты с умеренным содержанием минералов, в первую очередь кальция, фосфора и магния. Особенно для котов – в силу чисто анатомических отличий, более склонных к развитию острой задержки мочи при некоторых заболеваниях. Есть еще одна важная особенность многих кошек – красивая, густая и иногда весьма длинная шерсть. Диетологические факторы, влияющие на качество шерсти и кожи – протеин и серосодержащие аминокислоты. Незаменимые жирные кислоты. Жирорастворимые витамины. Цинк. Избыток может привести к дефициту меди. Биотин. Потребности по этим питательным веществам не будут отличаться от просто потребностей взрослых кошек, за одним исключением. Исключение это белок и серосодержащие аминокислоты. Понятия, конечно, связаны, однако при использовании нестандартных источников белка надо учитывать отдельные аминокислоты. Для длинношерстных животных потребность в белке во время линьки может очень заметно повышаться, достигая уровня потребности котят так как белок – основная структурная составляющая шерстинки. Впрочем, у котиков домашнего содержания сезонная линька редко встречается. Чаще всего линяют они круглогодично, поэтому и рацион на постоянной основе может содержать количество серосодержащих аминокислот с запасом в два раза от потребности. Да и омега-3, влияющие на удержание влаги в коже, тут тоже не повредят. Живущие в помещении кошки предрасположены к образованию трихобезааров, в том числе из-за вялой текущей постоянной линьки и низкой активности. Чаще всего для исправления ситуации достаточно повысить уровень клетчатки в рационе. Это способствует усилению перистальтики и, соответственно, улучшению вывода шерсти. Однако иногда надо комбинировать разные варианты клетчаток. Это может быть как специализированный корм – так и сочетание со специальными добавками, например, мальтпастой. Универсальных рекомендаций здесь почти нет. Можно проверять разные идеи. Специализированную диету, добавление отрубей, нерастворимой клетчатки или, наоборот, псиллиума, пектина, инулина. Если же кошку тошнит шерстяными комками, пусть даже раз в месяц, и никакие улучшения вывода выводы шерсти не помогают, это прямой повод показаться врачу или хотя бы пораньше пройти диспансеризацию. Так как для кошек в целом нормально глотать шерсть при уходе за собой, то скапливание ее в комочки говорит о том, что что-то где-то нарушилось. Не так что-то в датском королевстве, а точнее, часто это говорит о том, что что-то не так в тонком кишечнике. При его хроническом воспалении такие отрыжки шерстью могут быть первым симптомом. И, наконец, есть некоторые особенности у возрастных котиков выделяют две стадии старения – пожилой и гериатрический возраст, или их еще называют ранний пожилой и поздний пожилой. Ранний пожилой возраст для кошек считается наступающим после 7-10 лет, и в этот период возможно снижение активности, может начаться набор веса. Гериатрический или поздний пожилой возраст ориентировочно считается начинающимся после 12 лет, и с этого момента Более активно проявляется снижение функции пищеварительной системы, постепенное ослабление работы органов чувств. В среднем кошки могут терять вес, мышечную массу и нуждаться в повышении уровня белка и его высокопереваримых источниках. Однако в реальности мы вынуждены часто контролировать потребности в белке из-за нарушения функции почек. Да и в целом в этот период либо мы ориентируемся на тот набор ощущений, с которыми кошка пришла к этому возрасту, либо нам повезло, и достаточно на ранних стадиях контролировать набор лишнего веса, а на поздних – потерю нелишнего. Специализированные диеты подойдут и тут, причем если на ранних стадиях можно использовать универсальные варианты для пожилых кошек и кошек с избыточной массой тела, такие корма нередко встречаются, то на поздних надо будет искать уже узкоспециализированный рацион для гериатрического возраста. Кошка, конечно, гуляет сама по себе. И вообще, индивидуальность на лапках. Тем не менее, нам есть на что обратить внимание в разные годы ее жизни.